Книга седьмая. Дело Шанматье. Глава первая. Сестра Симплиция. Происшествия, о которых прочтут ниже, не все были известны в Монрейле, но немногое, получившее гласность, оставило в этом городе такую по себе память, что было бы большим упущением не рассказать об этих событиях в малейших подробностях.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 Сестра Перпетуи была простая, грубая деревенская женщина, поступившая в сестры милосердия, как поступают в услужения. Она была монахиней точно так же, как была бы кухаркой. Такой тип встречается довольно часто. Монашеские ордена охотно принимают этих неоттесанных крестьян, из которых легко вылепить и капуцина, и урсулинку. Этот деревенский люд исполняет всю черновую работу.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 Чтобы добраться до этого Скофлера, самый короткий путь лежал по захолустной улице, где помещался дом священника того прихода, которому принадлежал господин Мадлен. Кюре прихода был, говорят, человек почтенный, достойный, всегда подающий добрые советы. В ту минуту, когда господин Мадлен проходил мимо священнического дома, на улице был всего один прохожий. Он-то и заметил, что господин мэр, пройдя мимо дома, остановился, простоял несколько мгновений неподвижно. Потом, повернув обратно до дверей священнического дома, он с живостью схватил молоток у двери и приподнял его, но вдруг снова остановился, как вкопанный. Постоял в раздумье и, вместо того, чтобы опустить молоток, тихо положил его на место и продолжил свой путь скорее прежнего. Господин Мадлен застал с кофлера дома. Он был занят починкой хомута. «Дядя Скофлер», — сказал он, — «есть у вас хорошая лошадь». «У меня все лошади хороши, господин мэр», — заметил Фламандец. «Что вы называете хорошей лошадью?» «Лошадь, которая в состоянии сделать двадцать миль в один день». «Черт возьми, двадцать миль не шутка. И в упряжи?» «Да». «А сколько времени ей можно отдыхать после путешествия?» В случае надобности она должна пуститься в обратный путь на другой же день. — И пробежать опять то же расстояние? — Да. Э — вы сказали двадцать миль. Господин Мадлен вынул из кармана клочок бумаги, на котором записаны были цифры. Он показал их фломанцу. То были числа пять, шесть, восемь с половиной. — Вот видите, — сказал он, — всего-навсего девятнадцать с половиной, почти что двадцать. «Господин мэр», — проговорил фламандец. — «у меня есть для вас конь. Знаете мою белую лошадку? Должно быть, вы не раз видели ее. Это сущий огонь. Сначала было хотели пустить ее под седло. Не тут-то было. Брыкаться стало, сбрасывать всех на земь. Думали, что она снорова, мы не знали, что с ней делать. Я купил ее, да и впряг в кабриолет». «Да-с, это будет как раз, что вам требуется. Смирна она, как девушка, бежит, как ветер, а уж верхом на нее садится. Нет, шалиш, не понутру ей ходить под седлом. У всякого, видите ли, свои странности, свой нрав. Вы думаете, она пробежит это расстояние? Пробежит ваши двадцать миль все крупной рейсью и в восемь часов, не больше. Но вот на каких условиях? На каких? Говорите». «Во-первых, вы дадите ей отдохнуть на полпути, покормите ее и приглядите, покуда она ест, чтобы конюх постоялого двора не утянул у нее овса. Я замечал, что на постоялых дворах овес чаще идет на выпивку конюхам, нежели в пищу лошадям. Хорошо, я буду наблюдать. Во-вторых, для вас самих требуется одноколка, господин мэр? Для меня. А умеете выправить? Да. «Нос, господин мэр, вам надо ехать одному и без багажа, чтобы не обременять лошадь». «И на это согласен?» «Значит, если вы будете одни, господин мэр, вам придется самому потрудиться задать лошади корм». «Ладно. Я требую тридцать франков в день. Ни гроша больше, ни гроша меньше. И продовольствие скотиной за счет господина мэра». Господин Мадлен молча вынул из кошелька три Наполеондора и положил их на стол. Вот вам за два дня вперед. В-четвертых для подобной поездки Одноколка слишком тяжела и утомила бы лошадь. Поэтому необходимо, чтобы вы, господин мэр, Согласились путешествовать в маленьком Тильбюри. У меня есть такой. Я согласен. Этот экипаж легкий, но открытый. Мне все равно. Быть может, вы не изволили подумать, Что у нас теперь зима? Господин Мадлин не отвечал. Фламанец продолжал. «Что очень холодно?» — тоже молчание. «Что может пойти дождь?» — господин Мадлен поднял голову. «Тильбюри с лошадью должны быть у моих дверей завтра в половине пятого утра». «Слушаюсь, господин мэр», — ответил Скофлер. Затем, поскабливая ногтем пятно на поверхности стола, он продолжал тем беспечным тоном, который фламандцы так искусно умеют согласовывать с хитростью. «А, я и забыл спросить!» «Вы мне не сказали, господин мэр, куда вы намерены уехать? Куда это в самом деле?» В сущности, он только об этом и думал с самого начала разговора, но сам не сознавал, почему не осмелился задать этого вопроса сразу. «А что, у вашей лошади здоровые передние ноги?» — спросил господин Мадлен. «Да, господин мэр, вы немного поддерживаете ее на спусках. Много спусков отсюда до того места, куда вы едете?» «Не забудьте привести лошадь завтра точно в половине пятого утра», — проговорил Мадлен и вышел. Фламандец остался с носом, как он потом сам рассказывал. Только что успел господин мэр скрыться, как снова отворилась дверь, и он появился опять. Вид его был такой же равнодушный и деловой. «Господин Скофлер», — сказал он, — «в какую сумму оцениваете вы лошадь и кабриолет, который вы мне отдаете в наймы?» «Разве господин мэр намерен купить их у меня?» «Нет, но на всякий случай я хочу их гарантировать вам. По моем возвращении вы вернете мне деньги. Во сколько оцениваете вы экипаж с лошадью?» «В пятьсот франков, господин мэр». «Вот они». Господин Мадлен положил банковский билет на стол, потом вышел и уже не возвращался. Скофлер горько жалел о том, что не заломил тысячу франков. Впрочем, лошадка стиль Бюри стоила всего навсего всего стойки. Фламандец позвал жену и рассказал ей, как все было. Куда этот черт побери мог ехать, господин мэр? Они держали между собой совет. Он едет в Париж, говорила жена. Не думаю, возразил муж. Господин Мадлен позабыл на камине клочок бумаги, на котором написаны были цифры. Фламандец стал внимательно изучать их. Пять, шесть, восемь с половиной. «Это должно означать почтовые станции», — он обернулся к жене. «Теперь я знаю. Как так? А вот как. Отсюда до Гедина — пять миль, от Гедина до Сен-Поля — шесть, от Сен-Поля до Араса — восемь с половиной. Наверное, он отправится в Арас». Между тем господин Мадлен вернулся домой. На обратном пути он выбрал самую длинную дорогу, словно дверь священнического дома была для него искушением, которого ему хотелось избежать. Он зашел к себе в комнату и заперся на ключ. Но это было делом самым обыкновенным, потому что он любил ложиться рано. Впрочем, привратница фабрики, которая в то же время была единственной служанкой господина Мадлена, заметила, что свет у него потух в половине девятого. Она рассказала это кассиру, когда тот возвратился домой, прибавив. «Уж не болен ли, господин мэр? Я нахожу, что у него какой-то странный вид». Этот кассир занимал комнату как раз под спальней господина Мадлена. Не обратив никакого внимания на слова привратницы, он улегся в постель и заснул. Около полуночи он вдруг проснулся. Сквозь сон ему послышался шум наверху, над его головой. Он стал прислушиваться то был звук шагов взад и вперед по комнате над ним. Он напряг слух и узнал шаги господина Мадлена. Это показалось ему странным. Обыкновенно ни звука не долетало из спальни господина Мадлена до самого утра, когда все поднимались с постели. Минуту спустя кассиру почудился скрип шкафа, который отпирали и запирали. Потом передвигали какую-то мебель. Наконец наступила тишина, затем снова раздали шаги. Кассир приподнялся на постели, проснулся окончательно и увидел в свое окно на противоположной стене красноватое отражение освещенного окна. Судя по направлению лучей, это могло быть только окно спальни господина Мадлена. Отражение мерцало, словно оно происходило не от свечи, а скорее от большого пламени. Тень перекладина конной рамы не обрисовывалась на стене. Следовательно, окно было отворено настежь. Такой холод это распахнутое настежь окно производило странное впечатление. Кассир опять уснул. Час или два спустя он еще раз пробудился. Тот же мерный тихий шаг раздавался над его головой. Отражение по-прежнему рисовалось на противоположной стене, но теперь оно было бледное и спокойное, как отражение лампы или свечи. Окно все еще было открыто. Вот что происходило в комнате господина Мадлена. Глава третья. Буря под черепом. Читатель, вероятно, догадался, что Мадлен был никто иной, как Жан Вальжан. «Однажды мы уже заглядывали в тайники этой совести. Настала минута заглянуть в нее снова. Трудно при этом удержаться от чувства волнения и содрогания. Нет ничего ужаснее такого созерцания». Нигде духовное око не находит таких ослепительных проблесков, ни таких глубоких подтемок, как в человеческой душе. Нет ничего более страшного, более сложного, более таинственного и бесконечного. Есть зрелище еще величественнее небес. Это душа человеческая. Написать поэму человеческой души, хотя бы самого ничтожного из людей, значило бы слить все эпопеи в одну высшую и окончательную. Совесть — это хаос химер, похоти, искушений, мечтаний, вертеп помыслов, которых сам человек стыдится. Там гнездо софизмов, арена страстей. В известные моменты проникните сквозь мертвенно-бледное лицо размышляющего человека. Загляните в эту душу, в эти потемки. Под наружным безмолвием там происходят битвы исполинов, как у Гомера, состязания драконов и гидр, Мелькают полчища призраков, как у Мильтона, проносятся видения, как у Данты. Алигиери встретил однажды роковую дверь, перед которой остановился в нерешительности. Перед нами такая же дверь. На пороге ее мы и остановились в колебании. Войдем, однако. Нам остается добавить очень немногое к тому, что уже известно читателю о судьбе Жанна Вальжана со времени приключения с малышом Жерве. С этого момента он стал другим человеком. Он осуществил то, чего желал епископ. Это было не исправление, а полное перерождение. Ему удалось скрыться. Он продал епископское серебро, кроме подсвечников, которые оставил себе на память. Пробираясь из города в город, он исходил всю Францию. Пришел в Монрель, исполнил, что задумал, успел поставить себя так, что стал лицом неприкосновенным, недоступным. Поселился в Монрели и счастливый тем, что совесть его стала успокаиваться, что первая половина его жизни уничтожается, второй — он жил мирно, успокоенный, полный надежд, преследуя лишь две мысли — скрыть свое имя и осветить свою жизнь, вырваться из власти людей и вернуться к Богу. Эти две мысли были так тесно связаны в его уме, что составляли как бы одно целое. Обе они были одинаково могучи и господствовали над всеми его малейшими поступками. Обыкновенно они согласовывались между собой. Направляя его жизнь, они влекли его в тень, делали его простым и добрым, советовали ему одни и те же действия. Случалось, впрочем, между этими идеями являлся разлад. В подобных случаях человек, которого весь край называл господином Адленом, не колеблясь, приносил в жертву первую мысль второй, то есть свою безопасность, свои добродетели. Так, вопреки всякой осторожности, он сохранил подсвечники епископа, носил по нему траур, призывал к себе и расспрашивал всех прохожих маленьких савояров, собирал справки о всех фаверольских семействах и спас жизнь старику Фашливану, несмотря на тревожные намеки Жавера. Словом, по примеру всех людей разумных, святых и справедливых, он полагал, что первый его долг относится к ближнему, а не к самому себе. Однако надо признаться, что никогда еще ничего подобного с ним не случалось. Никогда эти две идеи, руководившие этим несчастным человеком, не вступали в такую серьезную борьбу между собою. Он смутно, но глубоко почувствовал это с первых же слов, сказанных Жавером, когда он вошел в его кабинет. В тот момент, когда было произнесено это имя, погребенное им с такой осторожностью, его охватило какое-то оцепенение. Он был как бы одурманен роковой странностью своей судьбы и сквозь это оцепенение почувствовал особое содрогание, обыкновенно предшествующее великим потрясением. Он нагнул голову, как дуб перед приближением грозы, как солдат перед приступом. Он сознавал, что над головой его повисли грозовые тучи, полные грома и молний. Когда он слушал Жавера, его осенила прежде всего мысль лететь, спешить, донести на себя, освободить этого Шанмати из тюрьмы и самому сесть на его место. Это было острое болезненное ощущение, точно нож, вонзенный в живое тело. Потом это прошло, и он подумал «Полно, полно!» Он подавил в себе первое великодушное движение и отступил перед героизмом». Конечно, было бы прекрасно, если бы после увещания епископа, после стольких лет раскаяния и самоотречения, среди такого святого покаяния, этот человек, даже ввиду самой страшной перспективы, не поколебался бы ни мгновения и продолжал бы ровным шагом идти к той пропасти, в глубине которой для него разверзалось небо. Это было бы прекрасно, но случилось иначе. Прежде всего, в его душе одержал вверх инстинкт самосохранения. Он поспешно собрался с мыслями, подавил волнение, сообразил, что присутствие Жавера – большая опасность, оттолкнул от себя всякое решение с твердостью, внушаемой ужасом, отложил все, что ему следовало сделать, и вооружился хладнокровием, как борец, поднимающий щит. Остальную часть дня он провел в таком состоянии – Внутри у него бушевала буря, а снаружи царствовало полнейшее спокойствие. Он принял, так сказать, предохранительные меры. Все было смутно и беспорядочно в его мозгу. Смятение было в нем так сильно, что нельзя было ясно различить ни одной мысли. Сам он мог сказать о себе только одно, что ему нанесен жестокий удар. По обыкновению он посетил больную Фонтину, продолжил свой визит, повинуясь доброму инстинкту, и с особенной выразительностью поручил ее сестрам на случай, если ему придется отлучиться. Он смутно сознавал, что, быть может, надо будет ехать в Арас, и не приняв ни малейшего решения насчет этого путешествия, он, однако, подумал, что, так как он вне всяких подозрений, то ему ничто не помешает быть свидетелем происшествий. И вот он нанял бюри у скофлера, чтобы приготовиться на всякий случай. Он пообедал с порядочным аппетитом. Очутившись у себя в комнате, он сосредоточил свои мысли. Рассмотрев положение, он нашел его чудовищным. До такой степени чудовищным, что среди своей задумчивости, повинуясь какому-то почти необъяснимому движению тревоги, он встал со своего места и запер дверь на задвижку. Он боялся, как бы не вошло еще что-нибудь. Он забаррикадировался против возможного. Минуту спустя он задул свечу. Она стесняла его. Ему казалось, что его могут увидеть. Но кто же? Увы, то, что он хотел выгнать за дверь, подступило к нему. То, что он хотел ослепить, смотрело ему прямо в глаза. Его совесть. Совесть есть бог. Однако в первую минуту он поддался обманчивой иллюзии. Им овладело чувство безопасности и одиночества. Дверь заперта на задвижку. Он счел себя недоступным. Свеча потушена. Он почувствовал себя невидимым. Тогда он овладел собою. Оперсал локтями на стол, положил голову на руки и стал размышлять в потемках. «Что со мной? Не сон ли все это? Что мне сказали? Правда ли, что я виделся с этим Жавером, и он так говорил со мной?» «Кто, может быть, этот шан -Матье? Он, значит, очень похож на меня? Возможно ли все это? И стоит только подумать, что еще вчера я был так спокоен и так далек от всяких подобных подозрений. Что делал я вчера в этот час? Чем закончится этот случай? Как поступить?» Вот какая буря клокотала в нем. Его мозг утратил способность удерживать мысли — Они мелькали, как волны, и он сжимал лоб обеими руками, стараясь установить их. И с этой сумятицы, взбудоражившей его волю и рассудок, из которой он тщетно старался вынести что-нибудь определенное, какое-нибудь решение, ясно выделялось только одно чувство — глубокой тоски. Голова его пылала. Он подошел к окну и распахнул его настежь. На небе не было ни одной звезды. Он опять сел к столу. Так прошел первый час. Мало-помалу, однако, его мысли стали принимать смутные очертания. Он мог различить с ясностью действительности, если не все положение, то некоторые подробности. Он, наконец, сознал, что как бы ни было исключительно и ужасно это положение, он, тем не менее, был полным его господином. Но от этого сознания чувство оцепенения еще усилилось. Независимо от строгой и религиозной цели всех его поступков, все, что он делал до сих пор, было как бы ямой, в которой он хоронил свое имя. В часы задумчивости, в бессонной ночи он больше всего страшился одного – когда-либо услышать это ненавистное имя. Он был убежден, что это будет конец всего, что в тот день, когда опять всплывет это имя, рухнет вся его новая жизнь – И кто знает, быть может, погибнет его новая душа. Он содрогался от одной мысли, что это возможно. Конечно, если бы кто-нибудь сказал ему в эти минуты, что наступит час, когда это имя снова прозвучит в его ушах когда это гнусное слово «Жан Вальжан» вдруг восстанет из мрака, когда этот грозный свет, способный рассеять мрак, которым он себя окутал, вдруг высияет над его головой, и что после очной ставки с призраком Жана Вальжана добрый и достойный буржуа господин Мадлен выйдет еще более уважаемым и почитаемым. Если бы кто-нибудь сказал ему это, он покачал бы головой и счел эти слова безумными. И что же? Все это сбылось, вся эта совокупность невероятностей превратилась в факт. Богу было угодно, чтобы эти безумные мечты обратились в действительность. Его мысли продолжали проясняться. Он все более и более отдавал себе отчет в своем положении. Ему казалось, что он пробудился от какого-то сна и что очутился среди ночи весь дрожащий, тщетно сились отступить от скользкого края бездны. Он ясно различал в тени какого-то незнакомца, которого судьба принимала за него самого и вместо него толкала в пропасть. Чтобы бездна закрылась, надо было, чтобы кто-нибудь упал в нее, или он, или тот другой. Ему оставалось положиться на волю судьбы. Мрак окончательно прояснился, и он признался самому себе в следующем. Его место на галерах оставалось незанятым, и что бы он ни делал, это место всегда будет ждать его, будет ждать и притягивать, покуда он на нем не окажется. Это неизбежно и фатально. Затем он рассудил. В настоящую минуту у него нашелся заместитель какому-то шанматье выпала на долю эта горькая участь. А что касается его самого, то он отныне будет иметь представителя на каторге в лице этого шанмате и представителя в обществе под именем господина Мадлена. Поэтому ему теперь нечего бояться, лишь бы он не воспрепятствовал людям навалить на этого шанматье камень позора, который, подобно могильному камню, падает раз навсегда и уже никогда не снимается». Все это было так дико, так страшно, что в нем произошло внезапно невыразимое движение, ощущаемое человеком всего два-три раза в жизни. Род потрясения совести, которое шевелит все, что в сердце есть сомнительного, и состоит из иронии, радости и отчаяния, точно взрыв внутреннего смеха. Он поспешно зажег свечу. «Что со мной?» — подумал он. «Чего я боюсь? О чем мне думать?» «Я спасен, все кончено!» Оставалась одна только полурастворенная дверь, через которую мое прошлое могло ворваться в мою жизнь. И вот дверь эта замурована навеки! Этот жавер, который так давно смущает меня, этот грозный инстинкт, который как будто угадал меня, и угадал же на самом деле! Эта ужасная гончая собака, неотступно следившая за мной... Окончательно сбит с пути, отвлечен в другое место. Теперь он доволен. Он оставит меня в покое. Он нашел своего Жана Вальжана. Кто знает, очень вероятно, что он захочет совсем покинуть город. И все это сделалось помимо меня. Я тут ни при чем. Так что же тут худого во всем этом? Кто увидел бы меня теперь, подумал бы, честное слово, что со мной случилась катастрофа. Как бы то ни было, если кто-нибудь от этого пострадает, это не моя вина. Все это устроено провидением. Имею ли право расстраивать то, что устроило провидение? Чего я хочу теперь? Во что я вмешиваюсь? Это не мое дело. Как? Неужели я еще недоволен? Чего же мне, наконец, нужно? Я достиг цели, к которой стремился столько лет, достиг мечты моих ночей, предмета моих молитв. Достиг безопасности. Так угодно Богу. И для чего? Для того, чтобы я делал добро, чтобы когда-нибудь сделался великим примером, чтобы было, наконец, сколько-нибудь счастья в этом искусстве, вынесенном мною, в этой добродетели, к которой я вернулся. Право, я не понимаю, почему я побоялся зайти к доброму кюре, рассказать ему все, как на исповеди, просить у него совета, Он, наверное, сказал бы мне то же самое. И так решено. Пусть события идут своим чередом. Да будет воля Божья. Так рассуждал он в глубине своей совести, повиснув над бездной. Он встал и принялся ходить по комнате. «Полно!» — думал он. «Довольно об этом помышлять. Решение мое принято». Но он не почувствовал никакой радости. «Напротив...» Мысли нельзя воспрепятствовать возвращаться к одному и тому же пункту, точно так же, как нельзя морю запретить возвращаться к берегу. У маяка это называется приливом, у преступника — угрызением совести. Бог волнует душу, как океан. По прошествии нескольких минут волей-неволей он вернулся к мрачному разговору с самим собой. Разговору, в котором он сам говорил то, о чем желал бы умолчать, и слушал то, чего не хотел бы слышать, повинуясь той таинственной силе, которая говорила ему «Домой, подобно тому, как две тысячи лет тому назад, она говорила другому осужденному, иди, иди вперед». Прежде чем продолжать и чтобы нас вполне поняли, надо остановиться на одной необходимой подробности. Несомненно, что человек говорит сам собою. Нет ни одного мыслящего существа, которое бы это не испытало. Можно сказать даже, что слово никогда не бывает такой великой тайной, как в тех случаях, когда внутри человека оно переносится от его мысли к совести и от совести возвращается к мысли. Человеком овладевает великое волнение, все говорит в нем, только уста безмолствуют. Мадлен спросил себя, к чему он наконец пришел, каково это принятое решение. Он признавался самому себе, что все, что он уладил в своем уме, чудовищно, что предоставить дело естественному ходу, предать его на волю Божию, просто ужасно допустить совершиться этой ошибки судьбы и людей, не помешать ей, содействовать ей своим молчанием, не сделать ничего. Да ведь это значит сделать все. Это крайний предел недостойного лицемерия. Это преступление низкое, подлое, коварное, отвратительное, ужасное. В первый раз за эти восемь лет несчастный почувствовал горькую прелесть дурного помысла, дурного поступка. Он оттолкнул ее с отвращением. Он продолжал свой допрос. Со строгостью спросил себя, что понимал под словами «цель моя достигнута». Он признал, что жизнь его действительно имеет цель. Но какую цель? Скрыть свое имя? Обмануть полицию? Для такой разве мелочи он делал добро в последние годы? Не было у него разве другой цели? Цели великой и настоящей? Спасти не тело, а душу. Стать честным и добрым. Быть праведником. «Разве не этого одного он всегда желал, не это, — завещал ему епископ, — закрыть навсегда дверь в прошлое? Но, боже мой, таким образом он вовсе не запирает эту дверь. Напротив, он растворяет ее настежь гнусным поступком. Он опять становится вором и самым ненавистным вором. Он похищает у другого человека его жизнь, его спокойствие, его место в мире». Он делается убийцей. Он убивает, он губит нравственно несчастного человека. Он подвергает его этой ужасной смерти заживо. Этой смерти, именуемой каторгой. Напротив того, предать себя, спасти эту жертву роковой ошибки, снова принять на себя свое имя, стать по чувству долга каторжником Жаном Вальжаном, вот что значит действительно затворить свое перерождение, навсегда закрыть дверь ада, из которого вышел. Он должен это сделать. Не сделая он этого, вся жизнь его станет бесполезной. Все покаяние обратится в ничто. Он живо видел перед собой епископа. Это присутствие он ощущал тем живее, что епископ умер. Епископ пристально смотрел на него, и отныне мэр Мадлен со всеми его добродетелями делался в глазах его отвратительным, а каторжник Жан Вальжан чистым и прекрасным. Люди видели его маску, но епископ видел его действительное лицо. Люди видели его жизнь, епископ видел его совесть. Надо спешить, вораз, освободить мнимого Жана Вальжана, указать настоящего. Увы, это было величайшей из жертв, самой мучительной победой, последним шагом. Но что делать? Так надо. Горькая судьба. Он обретет святость перед лицом Бога лишь тогда, когда очернит себя снова перед лицом людей. «Так что же», — решил он, — «исполним свой долг, спасем этого человека». Слова эти он произнес вслух, сам того не замечая. Он принялся за свои книги, проверил их, привел в порядок, бросил в огонь связку векселей на имя нескольких мелких торговцев в стесненных обстоятельствах. Затем написал письмо, запечатал его и надписал на конверте «Господину Лафиту банкиру улица Д'Артуа, Париж». Потом он вынул из конторки бумажник, содержавший несколько банковских билетов, и паспорт, которым он пользовался не далее, как в прошлом году, когда ездил на выборы. Кто увидел бы его, приводившим в порядок свои дела и сохранявшим величавое спокойствие, не смог бы догадаться, что в нем происходит. Только порою губы его шевелились. В иные минуты он поднимал голову и пристально всматривался в какую-нибудь точку на стене, словно в этой точке находится то, что он желал разъяснить себе. Окончив письмо господину Лафиту, он положил его в карман вместе с бумажником и опять заходил по комнате. Мысли его не изменились. Он все еще ясно видел свой долг, начертанный лучезарными письменами. Ступай, назови себя, предайся в руки правосудия! Так же отчетливо видел он, словно они двигались перед ним в ясных образах, те две идеи, которые до сих пор составляли двойное правило его жизни: скрывать свое имя, осветить свою душу. Впервые они являлись перед ним совершенно разделенными, и он сознавал, разделявшую их разницу, сознавал, что одна из идей, безусловно, хороша, но что другая может быть и дурной, что первая была самоотвержением, вторая — эгоизмом, что первая говорила о ближнем, вторая — о личном «я», первая исходила из света, вторая — из тьмы. Эти две идеи боролись, он видел их борьбу, По мере того, как он размышлял, они вырастали перед его умственными очами и превращались в гигантские образы. Ему казалось, что внутри его, среди мрака и проблесков света, состязаются великан с богиней. Его охватил ужас, но ему казалось, что добрая мысль одерживала верх. Он сознавал, что пришел ко второму решительному моменту в своей совести, в своей судьбе. Епископ наметил первую фазу его новой жизни, а этот шан намечает вторую. После великого кризиса великое испытание. Между тем лихорадка, на минуту успокоившаяся, возвращалась мало-помалу. Тысячи мыслей мелькали в его уме, но они продолжали укреплять его в этой решимости. Одно мгновение он подумал, что, быть может, он слишком горячо принимает это дело, что этот Шанматье вовсе не стоит сочувствия, что как бы то ни было, он украл. Но тотчас же он ответил себе, «Если человек этот действительно украл несколько яблок, то за это наказывают тюремным заключением на один месяц. Тут далеко до галер. А кто еще знает, воровал ли он? Разве это доказано?» Однако имя Жана Вальжана гнетет его и не требует никаких улик. Разве не всегда так поступают королевские прокуроры? Они убеждены, что вор, коль скоро знают, что он был каторжником. Вслед затем на одно мгновение у него промелькнула мысль, что когда он донесет на себя, быть может, примут в расчет геройство его подвига, его честную жизнь на протяжении семи лет, всю пользу принесенную им стране, припомнят все это и даруют ему помилование. Но это предположение быстро исчезло, и он горько улыбнулся, подумав, что кража сорока Су у малыша Жерве делает его рецидивистом, что эта история непременно всплывет наружу, и согласно постановлениям закона он будет осужден на каторжные работы пожизненно. Он отогнал все иллюзии, совершенно отрешился от всего земного и стал искать утешения и поддержки свыше. Он рассуждал, что надо исполнить свой долг, что, быть может, он будет счастливее, исполнив его, нежели уклонившись от него, что если он оставит это дело на произвол судьбы, его добрая слава, уважение, которым он пользуется, его милосердие, его богатство, его популярность, его добродетель, все это будет обесчещено преступлением. И какую отраду могут приносить все эти прекрасные вещи в связи с таким гнусным поступком? Зато если он принесет эту жертву, самокаторга, позорный столб, аристанская шапка, железный ошейник, труд без устали, позор беспощадный, все это будет соединено с божественным утешением. Наконец он убеждал себя, что так нужно, что судьба его так сложилась, что он не властен изменить волю Всевышнего, что во всяком случае надо выбирать или добродетель снаружи и мерзость внутри, или святость внутри и позор снаружи. При обсуждении таких мрачных мыслей мужество его не слабело, но мозг утомился. Он невольно стал думать о посторонних вещах. В висках у него стучало, Он продолжал ходить. Пробила полночь сначала в Приходской церкви, потом в Городской думе. Он оба раза сосчитал все двенадцать ударов, сравнивая звук обоих колоколов. Кстати, он припомнил, что за несколько дней видел у одного торговца старый колокол, на котором была надпись «Антуан Алдан из Роменвилля». Он продрог и затопил камин. Закрыть окно ему не пришло в голову. Между тем он опять впал в оцепенение. Ему потребовались большие усилия, чтобы вспомнить, о чем он думал, прежде чем пробила полночь. Наконец он вспомнил. «Ах да!» — я решился донести на себя. Вдруг у него промелькнула мысль о Фантине. «Боже мой! Что станется с этой несчастной женщиной?» «Тут наступил новый кризис!» Фонтина, внезапно воскресшая среди его дум, явилась как луч неожиданного света. Ему показалось, что вокруг него все изменилось, и он воскликнул. «Однако что же я? До сих пор я думал только о себе. Я принимал в расчет только то, что меня касается. Мне удобно молчать или донести на себя» скрыть свою личность или спасти свою душу, быть достойным презрения и, однако, уважаемым должностным лицом или же отверженным, но честным в душе колодником. «Все я, везде я и только один я! Но, Господи, ведь это эгоизм, сущий эгоизм! Если бы я хотя немного подумал о других! Первый добродетель — думать о ближних, подумаем, сообразим!» Если я исчезну, погибну, буду предан забвению. Что тогда случится? Если я донесу на себя, меня схватят, освободят этого шанматье, сошлют меня на каторгу. Что же дальше? Что произойдет здесь? Здесь целый город, целый край, фабрики, промышленность, рабочие, женщины-старики, малые дети, бедняки. Все это я устроил. Всему этому я даю жизнь. Повсюду, где только топится печь, где есть мясо в котле. Все это благодаря мне. Я выдворил достаток, движение, кредит. До меня этого ничего не было. Я поднял, оживил, обогатил весь край. Я погибну, и все погибнет. А эта женщина, которая так страдала, у которой столько достоинств, несмотря на ее падение, это женщина, которой я невольно принес несчастье. «А этот ребенок, которого я обещал матери привести, разве не обязан я доставить этой несчастной что-нибудь вознаграждение за причиненное ей зло? Я исчезну? Тогда что случится?» «Мать умрет. Ребенок будет брошен на произвол судьбы. Вот что будет, если я донесу на себя. А если не донесу на себя? А если не донесу? Посмотрим, что случится, если я не донесу». Задав себе этот вопрос, он остановился. Им овладело минутное колебание. Он содрогнулся, но это длилось недолго, и он спокойно продолжал. «Ну так что же? Этот человек попадет на каторгу. Это правда. Но и по делам, ведь он украл? Напрасно я убеждаю себя, что он не воровал. Я же останусь здесь и буду продолжать свое дело». В десять лет я наживу 10 миллионов и распределю их по всему краю. У меня нет ничего своего, не для себя я отружусь. Общее благосостояние растет, промышленность процветает, фабрики и заводы умножаются, семьи, тысячи семейств счастливы, край заселяется. Нужда исчезает, а с нею исчезают распутство, проституция, воровство, убийство, все и пороки, все преступления. А эта бедная мать воспитывает своего ребенка. И вот целая страна богатая и добродетельна. Нет, право, я был сумасшедший, я был безрассудный человек, когда думал донести на себя, «Надо быть осторожным и не спешить». «Неужели я должен это сделать потому именно, что мне нравится разыгрывать роль великодушного? Ведь это сущая мелодрама, потому только что я думала исключительно о себе и ради того, чтобы спасти от справедливости. Быть может, наказание бог знает кого? Вора. Очевидно, плута. Надо погубить целый край». «Надо, чтобы несчастная женщина умирала в больнице, чтобы бедная маленькая девочка пропадала на улице, как собака. Но ведь это гносно, и мать даже не увидит своего ребенка. Ребенок не узнает своей матери. И все это ради старого мошенника, таскавшего яблоки, который, наверное, если не за это, так за что-нибудь другое заслужил попасть на галеры». Нечего сказать, прекрасные правила, спасающие виновного и приносящие в жертву неповинных, выгораживающие старого бродягу, которому немного остается жить и который вряд ли будет несчастнее в Остроге, чем в своей лачуге, и губящие целое население женщин, матерей и детей у этой бедняжки Казетты никого нет на свете, кроме меня и, наверное, в эту минуту. Вся посиневшая от холода она дрожит в трущобе этих тенардия. Вот еще мошенники, и я изменю своему долгу по отношению к этим несчастным. Я пойду доносить на себя, и я сделаю эту нелепую глупость. Возьмем самое худшее. «Предположим, что это было бы с моей стороны дурным поступком, и что моя совесть упрекала бы меня за это. Но ведь вынести ради ближних эти упреки, касающиеся меня одного, вынести это дурное дело, морающее мою душу, вот где настоящее самоотвержение, вот где добродетель». Он встал и продолжал ходить. На этот раз ему показалось, что он совершенно доволен. «Алмазы отыскивают в недрах земли, а истину находят в глубине размышлений». Ему казалось, что спустившись в эту глубину и долго проводив ощупью в потемках, он, наконец, обрел один из драгоценных алмазов, одну из этих истин, и теперь держал ее в руках. Она ослепила его своим блеском. «Да», — думал он, — «так вот в чем дело. Я нашел истину, самое настоящее решение». «Надо, наконец, держаться чего-нибудь одного». «Я решился. Пусть будет, что будет. Нечего больше колебаться, нечего отступать. Это в интересах нас всех, а не в моем только. Я Мадлен и остаюсь Мадленом. Горе тому, кто Жан Вальжан. Во всяком случае, это не я». «Я не знаю этого человека. Если окажется, что кто-нибудь Жан Вальжан, в настоящую минуту пусть сам выпутывается. Это не мое дело. Это роковое имя, витающее во мраке ночи. Пусть оно обрушится на чью-нибудь голову. Тем хуже для нее». Он заглянул в маленькое зеркало, висевшее над его камином. «Однако я чувствую себя легче, приняв решение. Теперь я совсем иной человек». Он сделал еще несколько шагов и вдруг остановился. «Но теперь не надо отступать ни перед какими последствиями принятого решения. Есть еще нити, связывающие меня с этим Жанном Вальжаном. Надо порвать их. Здесь, в этой самой комнате, есть предметы, которые служат против меня уликой. Предметы бессловесные, но которые явились бы красноречивыми свидетелями. Решено!» «Надо их уничтожить!» Он порылся в кармане, вынул кошелек и достал из него маленький ключик. Он вложил его в замок, отверстие которого было едва заметно среди темных разводов обоев. Открылся потайной шкаф, устроенный между углом стены и камином. В этом тайнике лежало несколько лохмотьев. Синяя холщовая рубаха, старые панталоны, старая котомка и толстая черновая палка, окованная с обоих концов. Все, кто видел Жана Вальжана, когда он проходил через день в октябре 1815 года, узнали бы все принадлежности этого жалкого костюма. Он хранил их, как хранил серебряные подсвечники, чтобы всегда помнить, с чего он начинал. Но все эти предметы, касающиеся каторги, он скрывал, а подсвечники, полученные от епископа, выставлял на показ. Он бросил украдкой взгляд на дверь, словно боялся, что она вдруг отворится, несмотря на то, что заперта на задвижку. Потом резким движением схватил в охапку эти вещи, которые он так свято и с такой опасностью хранил на протяжении стольких лет, и, не глядя, бросил в огонь все — лохмотья, палку, котомку. Потом запер потайной шкаф и с целью предосторожности, совершенно излишней, придвинул к двери какой-то громоздкий предмет. Через несколько секунд комната и стена, напротив, озарились ярким колеблющимся пламенем. «Все горело!» Смолистая палка трещала и отбрасывала искры до середины комнаты. Из котомки, горевшей вместе с отвратительными тряпками, наполнявшими ее, вдруг выскочил какой-то предмет, ярко блестевший в зале. Нагнувшись, легко было различить монету. Без сомнения, монета в сорок су, украденная у маленького Савояра. Он не смотрел на огонь и ходил, все ходил взад и вперед мерными шагами. Вдруг взгляд его упал на два серебряных подсвечника, слабо мерцавших на камине при свете пламени. «Весь Жан-Вальжан сидит в них», — подумал он. «Надо и это уничтожить». Он взял подсвечники в руки. В камине был еще достаточно сильный огонь, чтобы быстро лишить их формы и превратить в неузнаваемую массу. Он нагнулся к огню и с минуту грелся, ощущая истинное наслаждение. Он помешал угли обоими подсвечниками. Спустя минуту они уже очутились в пламени. Вдруг в этот самый момент ему почудился голос, кричавший внутри его существа. «Жан Вальжан! Жан Вальжан!» Волосы его встали дыбом. Он был похож на человека, прислушивающегося к чему-то страшному. «Да, это верно, кончай свое дело!» — говорил голос. «Уничтожь, посвечники, сгуби всякое воспоминание, забудь, епископа, забудь все, убей этого Шанматия, отлично, продолжай. Итак, решено, что этот старик, не ведающий, чего от него хотят, ни в чем, быть может, не повинный, и над которым имя твое тяготеет, как преступление, будет осужден и вместо тебя окончит дни свои в позоре и ужасе». «Отлично! А ты сам будь честным человеком. Оставайся господином мэром, оставайся почтенным и уважаемым, обогащай город, питай неимущих, воспитывай сирот, живи счастливо, добродетельный и почитаемый. А тем временем, пока ты будешь здесь в свете и радости, другой наденет твою арестанскую куртку, будет носить твое имя в позоре и влачить твои цепи на каторге». «Прекрасно улажено! Ах, несчастный!» его струился пот. Он бросил на подсвечники растерянный взор, а внутренний голос продолжил. «Жан Вальжан, много голосов вокруг тебя поднимут шум, будут говорить во всеуслышание, благословлять тебя. И одно только существо, которого никто не услышит, будет проклинать тебя во мраке. Так слушай же, негодный!» Все эти благословения сгинут, не дойдя до неба, и только одно это проклятие достигнет престола Всевышнего. Голос этот, сначала слабый, исходящий из самых глубоких тайников его совести, постепенно делался звучным и грозным, и теперь он ясно слышал его. Последние слова были произнесены так отчетливо, что он оглянулся с каким-то ужасом. «Кто здесь?» — спросил он громко, как помешанный. Потом продолжал с идиотским смехом. «Ха-ха-ха! Как я глуп! Но кто здесь может быть?» Но кто-то действительно был около него. Кто-то такой, кого не может видеть человеческое око. Мадлен поставил подсвечники на камин и продолжал свое монотонное сумрачное хождение, тревожившее и заставлявшее вскакивать во сне человека, который спал внизу. Хождение это облегчало его состояние и вместе с тем одуряло его. По прошествии нескольких минут он уже забыл, к чему пришел. Теперь он с одинаковым ужасом отступал перед обоими решениями, поочередно им принятыми. Эти две мысли казались ему обе одна упоительнее другой. Какой рок! Надо же было, чтобы этого шан приняли за Жана Вальжана. Погибнуть именно тем путем, который провидение, как сначала казалось, послало, чтобы упрочить его положение. Одно мгновение он представил себе будущее. «Донести на себя, великий Боже, предать себя!» С необъятным отчаянием подумал он обо всем, что придется ему покинуть и к чему вернуться. «Надо сказать, прости этой жизни, такой милосердной, чистой, радостной, этому общему уважению, чести, свободе. Он не пойдет больше бродить по полям, не услышит пение птичек, не будет раздавать милостыни ребятишкам, не почувствует он больше устремленных на него взоров, признательности и любви. Он покинет этот дом, который сам построил, эту скромную комнатку». Все казалось ему таким прелестным в эту минуту. Не будет он больше читать книг, писать на этом столике некрашенного дерева. Старая привратница, единственная его прислуга, не будет приносить ему кофе по утрам. Господи! И вместо всего этого что же? Острог, железный ошейник, красная куртка, колодки на ногах, усталость, тюрьма, нары, весь этот непрерывный ужас в его годы, после того, чем он был. Если бы еще он был молод, но в старости выслушивать грубости от первого встречного, подставлять спину под удары надсмотрщика, носить на босых ногах подкованные башмаки, каждый вечер и утро подставлять ногу под молоток надзирателя, осматривающего колодки, выносить любопытные взгляды посторонних, которым говорят — Это знаменитый Жан Вальжан, что был мэром в Монрейле. А вечером, обливаясь потом, изнемогая от усталости, под кнутом сержанта взбираться по веревочной лестнице плавучей тюрьмы. О, какой ужас! Может ли судьба быть жестокой, как разумное существо, чудовищной, как сердце человеческое? И что бы он ни делал, он все возвращался к этой горькой дилемме, гнездящейся в глубине его души оставаться в раю и стать демоном, или вернуться в ад и стать ангелом. Что делать? Великий Боже, что делать?» Бурис, который он выбрался с таким трудом, снова забушевала внутри его. Мысли его стали путаться. Они приняли машинальный характер, черта, свойственная отчаянию. Название «Ромен Виль, то и дело мелькало в его уме с двумя стихами какой-то песни. Он подумал, что Роменвиль – маленькая роща близ Парижа, куда влюбленные ходят рвать сирень в апреле. Он пал духом. Шаги его стали неверны, как у маленького ребенка, которого пустили ходить одного. В известные минуты, борясь с усталостью, он делал усилия, чтобы собраться с мыслями. Он старался еще в последний раз поставить себе задачу, над которой трудился до того, что чуть не упал в изнеможении. «Надо ли донести или надо молчать?» Он тщетно пытался различить что-либо явственно. Смутные образы всех этих рассуждений дрожали и рассеивались друг за другом, словно дым. Но он чувствовал только, что, на чем бы он ни остановился, часть его существа должна неизбежно умереть, что и направо, и налево зияют мрачные могилы что он должен пережить или агонию своего счастья, или агонию своей добродетели. Увы, все колебания снова овладели им. Он не подвинулся ни на шаг вперед. Так боролась в тоске эта несчастная душа. Точно так же 1800 лет тому назад Таинственное существо, в котором воплощалась вся святость и все страдания человечества, среди масличных рощ долго отстраняло от себя рукою страшную чашу, которая являлась перед ним переполненной горечи среди необъятных пространств, усеянных звездами.